Интерлюдия первая. Утро рабочего дня в бухгалтерии Министерства здравоохранения. То и дело раскрываются двери, и в них появляется очередная бухгалтерша. И вот в дверь заходит самая молодая работница, красовская Людмила. С улыбкой здоровается с коллегами и проходит к своему столу, звонко звонкоцокая каблучками импортных босоножек. Коллеги провожают ее завистливыми взглядами. Девушка одета в кремпленовый костюм из юбки миди и модного приталенного жакета. Кремовая блузка с пышным воротником дополняет строгий ансамбль. Вопросов никто не задаёт. Все прекрасно знают, где сейчас работает её муж и откуда появилось всё это великолепие. Однако, когда Людмила, усевшись за столом, достает из кожаной сумочки огромную коробку с тенями, нервы одной из молодых бухгалтерш не выдерживают. «Люда!» Тебе не стыдно нас дразнить? Так нечестно. Если твой муж работает за границей, ты бы могла попросить его и для нас что-нибудь прислать. Помаду хотя бы. Но, Марина, ты же ничего раньше не говорила, — удивилась девушка. И вообще, я первую посылку от него только позавчера получила. Да ладно, рассказывай, — недоверчиво протянула Марина. Скажи сразу, что жопишься и все дела. — Марина, что за грубости? Немедленно прекрати, — строго сказала главбух. «Если тебе так хочется импортных шмоток, найди себе такого же заботливого мужа, как у Люды, и не порть нам настроение». После этого пожилая женщина продефилировала в свой кабинет. Около дверей она обернулась и сказала, «Людочка, зайди ко мне на минутку». После того, как Красовская зашла в кабинет главбуха и плотно закрыла дверь за собой, бухгалтер Марина злобно прошипела. «Видели, как надо действовать?» Мне старая Грымза рот закрыла, а теперь сама что-то начнёт клянчить у Людки. Вечер в доме у старшего Красовского. Тот недавно пришёл с работы, поужинал и сейчас развалился на диване, читая газету «Советский спорт». В соседней комнате раздавалось стрекотание швейной машинки. Жена Тамара шила дочерям купальники из своего старого платья. Наконец стрекотание смолкло, и в комнату, где сидел отец... Влетели обе девчонки, одетые в купальники. «Папа, папа, погляди! Правда, как здорово мама шила дружного вопили они. Отец оторвался от газеты и с улыбкой оглядел дочерей. «Мама у нас молодец», — констатировал он. «Отличная работа. Да и вы у меня красавицами растёте». «Ну всё, похвастались и хорошо», — сказала появившаяся жена. «Уже поздно. Быстро на горшок и в кровать». «Мама, какой горшок?» Снисходительно улыбнулась старшая дочка. «Мы уже давно о нём забыли». «Какая разница?» «Всё, закончили разговоры и в постель». Девчонки насупились и молча отправились в свою комнату. «Володя, ты можешь оторваться от своей газеты или нет?» Раздражённо обратилась женщина к мужу, когда в комнате дочерей погас свет. «Вот скажи, ты же мне обещал, что поговоришь с сыном?» «Ну, обещал и что?» «Так говорил или нет?» «Ну, говорил». «Ты междометиями меня отделывайся. Он тебе что-нибудь обещал?» «Тамара, ну как ты не понимаешь? Мне неудобно его о чём-то просить. Неудобно». «А помнишь, ты частенько деньги ему в карман совал, когда он в школе учился? И Пашке тоже. Это помимо того, что ты Кларе своей давал. Я тебе хоть раз что-нибудь сказала? Упрекала?» «Нет, не упрекала». «Так что ты тогда до речи теряешь?» когда нужно всего лишь попросить парня прислать для меня приличные духи или косметику, притом за наши деньги. Короче, чтобы завтра письмо было написано, иначе сам знаешь, что будет. Мрак. Недели через две после моей поездки к родственникам Ритта сама приехала ко мне в гости. Визит, конечно, неожиданным не был, у финнов так не принято. Естественно, визиту предшествовал телефонный звонок. «Также, естественно, о нём я сообщил Никодимову. Ведь в ином случае о приезде моих финских родственников сообщит Петрович. А это мне надо?» Третий секретарь посольства явно был не в настроении, потому что на мои слова ответил следующим пассажем. «Александр Владимирович, вы взрослый человек, и сами определяете, с кем вам можно встречаться, а с кем нет. Поэтому идите и не хуйите мне мозги». «Странно». Мне Сергей Геннадьевич всегда казался воспитанным человеком. Не иначе как неприятности у него образовались, подумал я, выходя из кабинета. Но так как лично меня эти неприятности не касались, слова безопасника я принял за разрешение навстречу. На этот раз Ритта приехала одна, без армоса. Она привезла с собой еще баул с вещами, кучу сыров и других молочных продуктов от Тойва. На рубкие попытки отказаться от таких подарков бабушка насмешливо улыбнулась. «Бери! Я же знаю, что у вас ничего такого нет. Лео Антонин, мой сосед, недавно ездил в туристическую поездку в Ленинград. Так он рассказывал, что у него всё время спрашивали, нет ли у него на продажу одежды или жевательной резинки. Он, кстати, жалел, что не взял с собой несколько пачек. Те, кто взял, сразу всё продали и купили водки и сигарет». К приезду бабушки я приготовился лучше, чем в первый раз. Особых разносолов делать не старался, всё было просто. В основном налёг на выпечку. Думаю, что такой нагрузки духовой шкаф в нашей квартире ещё не испытывал. Уже немного зная вкусы родственницы, я выпек рыбники с ряпушкой и палтусом. Пироги с черникой и морожкой тоже не забыл. Но венцом всего были калитки. Открытые пирожки из ржаного теста с картошкой и пшеном откровенно удались. И мне пришлось даже оборонять их от Петровича. Тот сожрал их штук шесть и продолжал смотреть на оставшиеся голодными глазами. Ритта выглядела уставшей и озабоченной, но своими проблемами не делилась. За столом она с нарастающим удивлением опробовала всю мою стряпню. «Алекс, ты знаешь, когда я тебя увидела в первый раз, то подумала, что наш президент ошибается». «Не может этот молодой парень так хорошо готовить. Наверное, кто-то другой занимался этой работой, а тебя просто показали для вида. Но сейчас я поняла, что ты настоящий повар. Твой рыбник из палтуса получился вкуснее, чем когда-то у моей мамы». Старушка, несмотря на то, что пироги ей нравились, клевала как птичка, поэтому всю выпечку я уложил в пакет, чтобы она увезла его с собой. «Ведь живот у армаса надо чем-то поддерживать». На этот раз бабуля интересовалась, как долго я буду работать в посольстве, что планирую делать после того, как уеду обратно в Союз. Я понятия не имел, установлена ли прослушка в нашей квартире, поэтому на всякий случай старался язык не распускать. Да и к чему прослушка? Ведь в соседней комнате сидит Петрович и якобы смотрит телевизор, наевшись от пуза моих пирогов. Когда мы вышли во двор, уже у машины бабушка спросила. «Алекс, а ты бы не хотел после работы в посольстве остаться в Финляндии? Мы бы помогли тебе с документами, работой. Так получилось, что детей у нас с Армосом нет, будешь жить с нами. С женой твоей тоже проблем не будет. Ты же сам говорил, что она из Вепсов». От бабушкиного предложения веяло таким простодушием, что я с трудом удержался от смеха. Конечно, у нас уже не сталинские времена, и если у меня будет на руках официальное приглашение от родственников на переезд в Финляндию, то особых санкций не последует, по крайней мере в тюрьму не посадят. Но возникнет столько бюрократических препон, что с ума сойдешь их преодолевать. Проще всего попросить политическое убежище в Финляндии, пока я тут. А это чревато проблемами для родителей и прочих родственников. «Но мы же не ищем лёгких путей». Объяснять всё это Ритте я не стал. Сообщил только, что думаю над этим вопросом, но пока ни к какому определённому решению не пришёл. Моим словам-то явно обрадовалась, но тоже благоразумно заявила. «Правильно, серьёзные решения надо принимать, обдумав все их плюсы и минусы». После этого пожаловалась, что ей тяжело даётся дорога, поэтому она сможет приехать за мной только в конце сентября. «Рит, ты не беспокойся, я ведь и сам могу приехать к вам, автобуса ведь еще никто не отменял». Бабушка обрадованно закивала головой, наверное, ей такой вариант в голову не приходил, и попыталась сходу вручить несколько марок на билет. Деньги я не взял, несмотря на укоризненный взгляд Петровича. Тот, услышав, что я провожаю гостью, тоже вышел из своей комнаты попрощаться. Когда я вернулся с улицы, он еще продолжал стоять в коридоре. «Вот смотрю на тебя...» И в который раз думаю, ну почему дуракам так везет, сообщил он мне. Вот чего ты деньги не взял. Для старой перешницы 20 марок не деньги, а тебе бы хватило на упаковку жвачки. Отправил бы родственникам в союз. Сто процентов они у тебя ее клянчат. Все не на свои покупать. Не желая вдаваться в дискуссию, я гордо промямлил что-то вроде того, что не хочется быть попрошайкой. Петрович ехидно улыбнулся. На его лице явно нарисовалась мысль. Молодой пацан. «Глупо еще». Именно такой реакции от него я и добивался. Поэтому сразу отправился на кухню. Надо было разобраться с грязной посудой и остатками еды. В это время в посольстве в очередной раз говорили обо мне. Сам посол, военный Атташе, второй и третий секретари сидели за вечерним кофе и обсуждали животрепещущие проблемы современности. «Владимир Северьянович, вы меня?» Обратился третий секретарь посольства к послу. «Вроде бы неудобно вас в эти дела вовлекать, но не получается иначе». «Ну, чего еще вы, Сергей Геннадьевич, накопали?» «Говорите уже. Видимо, дело не секретное, раз в такой компании начали говорить». Недовольно пробурчал посол, догадывающийся, на какую тему будет разговор. «Владимир Северьянович, вы ведь в курсе, что у нашего молодого повара нашлись родственники в Финляндии?» «Ну да». «Вы меня, Сергей Геннадьевич, и информировали, так что вы хотите от меня услышать?» «Я считаю, что парня надо отправлять домой. Уж очень родственники вокруг него вьются. Как бы он ни сбежал, нам такое ЧП нежелательно». Троица, внимательно слушавшая безопасника, понимающе переглянулась. Посол хмыкнул, задумчиво потер подбородок и сказал. «Я вполне понимаю, Сергей Геннадьевич, ваши трудности». Но кому сейчас легко? А вы могли бы поинтересоваться, как изменилась работа нашего посольства за последние четыре месяца? Вы вообще в курсе, что мы смогли подписать почти в два раза больше выгодных договоров на поставку финских товаров, чем в прошлом году на это же время? И как вы думаете, почему? Третий секретарь несколько задержался с ответом и за него ответил военный атташе. «Серега». Да дело в том, что финских бизнесменов в последнее время за уши не оттащить от наших обедов. Они рвутся сюда, как будто им тут медом намазано. «Вот видите», — продолжил посол, — «а вы хотите нас лишить такого специалиста? Уж если на то пошло, и у меня в этой стране родственников полно, так может мне тоже пора уезжать?» «Но такое решение у меня нет полномочий», — хладнокровно ответил Никодимов. Вы же знаете, что это прерогатива МИДа. «Послушай, Сергей, вступил в разговор второй секретарь посольства. Мы, конечно, понимаем твои проблемы, но и ты пойми нас. На ровном месте улучшились показатели работы посольства. Министерство в восторге, а ты хочешь все зарубить. Парень, повар-самородок. Нам здорово повезло с ним, спасибо Владимиру Северьяновичу. Пусть работает. Насколько я знаю, он в свободное время никуда особо не ходит» разве что по магазинам. Не пьет, не курит. Как все наши, озабочен дефицитом. Письма жене пишет раз в неделю. Не трогай ты его, пожалуйста. Ему по контракту еще почти два года работать. Если он продолжит готовить, как сейчас, у нас в посольстве дипломаты всех стран отметятся. Вкусно поесть любят все, даже американцы». Никодимов хоть и играл роль туповатого служаки, на самом деле им не являлся. Именно поэтому он завёл разговор о поваре. Все доводы, которые ему приводили собеседники, он прекрасно знал. Поэтому и завёл разговор в компании, чтобы все могли открыто высказать своё мнение. Своё же мнение он оставил при себе. Почему-то Никодимов нисколько не сомневался, что этот молодой парень с глазами старика рано или поздно предпочтёт жизнь при загнивающем капитализме. Но уж очень полезен оказался этот повар на своём месте. Поэтому при всем своем неприятии Никодимов не стал настаивать на отправке молодого парня домой. Ведь ему тоже хотелось получать плюшки за отличную работу посольства и консульского отдела. Ничего не подозревая о тучах, сгущающихся над моей головой, я в конце сентября вновь отправился к родственникам в Юэнсуу. На автобусе поездка оказалась гораздо комфортнее, чем в «Жигулях». Все места были заняты, стоя никто не ехал. У водителя играла тихая музыка, навевающая сон. Мерное гудение кондиционера ему тоже помогало. Я заснул, когда мы даже не выехали из города. По дороге я все же несколько раз просыпался на остановках, но когда выходил в Йоэнсу, чувствовал, что уже вполне выспался. Оглянувшись, я увидел, как мне машет рукой Ритта, стоявшая рядом со своей машиной. Подхватив небольшой баул, я быстрым шагом направился к ней. Сегодня бабушку было не узнать. Она явно нервничала. «Алекс, ты меня прости, но я не смогу тебе уделить много времени. Мне надо разобраться с делами на работе». «А что случилось? Возможно, смогу чем-нибудь помочь?» Поинтересовался я. Некоторое время старушка колебалась. Сомнения ясно были написаны на ее лице. Но потом призналась. «У меня неприятности. Заболели сразу две работницы. Одна простыла, а вторая сломала ногу». Замену им сразу не найти, поэтому мне придётся работать самой. Но ничего, я справлюсь, дело знакомое, и Армас мне поможет. Так в чём проблемы, удивился я. Давай я эти два дня поработаю за твоих больных работниц. Что ты, что ты? Не на шутку перепугалась Ритта. Ты гражданин другой страны и не имеешь права работать. Меня за это могут оштрафовать. Могут, согласился я. Но только если я работаю за плату. «Если же я бесплатно помогаю своим родственникам, никто нас не оштрафует». По приезду домой мы продолжили тему бесплатной помощи. Ритта даже позвонила знакомому адвокату, и только тогда, удостоверившись, что закон мы не нарушаем, позволила себе расслабиться. Долго мы не засиживались, ведь в пять утра нам надо было уже выезжать на работу. В небольшом одноэтажном здании было довольно прохладно. Ритта открыла щиток, начала включать печи и духовые шкафы. Переодевшись, я приступил к замешиванию теста. Невыспавшийся Армос ворча таскал мне ту муку, то дрожжи. Когда я включил тестомешалку, Ритта уже сварила кофе. Втроем мы уселись за стол и выпили по чашке крепкого напитка, причем без сахара. После такой дозы кофеина в глазах прояснело, и мы с Риттой начали готовить начинку для пирогов. К семи часам в кафе появилась девушка-официантка, Она с любопытством уставилась на меня, но после отповедеритты густо покраснела и на меня старалась больше не смотреть. Первыми посетителями, как обычно, были дальнобойщики. Два здоровенных шведа заказали кофе и по большому круассану. Они скромно уселись в уголке и о чем-то тихо говорили. Минут через пятнадцать, допив кофе, они подошли к Ритте, сидевшей за кассой, и попросили продать еще несколько круассанов с собой. В общем... К десяти утра половина выпечки была раскуплена, а к кассе возникла небольшая очередь. Пожилые финны, знакомые бабушки через одного спрашивали, «Ритта, это правда, что у тебя работает личный повар нашего президента?» Бабушка в ответ в очередной раз повторяла, что никто у неё не работает, а внучатый племянник просто помогает ей в трудной ситуации, и он никакого отношения к президенту не имеет». Все-таки терпение у финнов имеется. Скандинавский, так сказать, характер. Я бы, наверное, на ее месте давно начал бы всех посылать дальним маршрутам. Вечером, когда мы закрыли кафе, Ритта сняла кассу и сообщила, что сегодняшний доход почти на 40% больше, чем обычно получается в субботу. «Алекс, не знаю, как ты это делаешь, но ты настоящий люмоджа, чародей. Я ведь наблюдала за тобой». Ты всё делаешь как обычно, как мы все делаем, но так вкусно все равно не получается. Я тебе еще раз говорю, оставайся, у нас с Армосом есть деньги, мы поможем тебе открыть ресторан в Хельсинки, я даже не сомневаюсь, что он будет успешным, сегодняшний день меня в этом убедил. Воскресным вечером я ехал обратно в Хельсинки и все на том же автобусе, но на этот раз уехать спокойно не удалось. На остановке нас с Риттой и Армосом встретил корреспондент местной финской газеты и сразу обрушил на наши головы десятки вопросов. Читапек Карайнен несколько растерялась. Я же, сообщив, что уже началась посадка, скрылся в автобусе. Корреспондент, слава богу, за мной не полез, а остался на остановке беседовать с родственниками. Ну всё, я попал, думалось мне, пока в окно наблюдал эту картину. Никодимов точно меня отправит домой после того, как прочитает очередную статью о поваре-кудеснике. Несмотря на все переживания, как только автобус тронулся, я сразу заснул. Еще бы, эти два дня дались непросто. Отвык готовить на большое количество людей. Все же в посольстве было легче. А здесь, в кафе, на удивление было много посетителей. Особенно в выходные. Всю выпечку смели с прилавков еще до обеда. А во второй половине дня в зале появился невысокий пожилой мужчина. Увидев его, Ритта побледнела и понеслась ему навстречу. Она перекинулась с ним парой слов, потом они вместе подошли ко мне. «Алекс, познакомься, это Эйнар лессонен наш инспектор по охране труда. Он хочет с тобой поговорить». Мысленно я ухмыльнулся. да это не наши профсоюзы». Тут человек не поленился в воскресенье прийти, чтобы все вопросы уточнить. После того, как мы пожали друг другу руки, Лессенен сразу приступил к делу. «Господин Красовский, насколько я в курсе, вы гражданин Советского Союза? Поясните, пожалуйста, на каких основаниях вы работаете у Риты Пеккарайнен?» Я состроил удивленное лицо и в свою очередь спросил. «Господин Лессенен, а...» «Кто вам сказал, что я работаю у сестры моей бабушки? Я здесь у нее в гостях. А работаю я в посольстве своей страны. А в ЮНСУ приехал в свои выходные дни». Собеседник скептически глянул на меня. «Насколько я знаю, вы вчера провели больше 12 часов в помещении кафе. Чем вы здесь занимались?» Я улыбнулся. Помогал осваивать бабушке новые виды выпечки и прочих блюд». Инспектор, пока я распинался перед ним, строго смотрел в мою сторону, как бы ожидая признания в нарушении законов страны. Ритта с удивлением смотрела на моё спокойное лицо. Сама она явно была на нервах. Но Лесонин больше ни о чём меня спрашивать не стал. Повернувшись к бабушке, он негромко спросил. «Ритта, я слышал, у тебя сегодня с утра продавались неплохие круассаны. Они ещё остались?» «Через пятнадцать минут...» Инспектор удалился с пакетом выпечки. Заплатил лесонин за круассаны. Всё до последнего пенни. Причём Ритта приняла это как должное. «Да, это не у нас», — грустно посетовал я. «Санитарный врач жрёт на шару, инспектора жрут на шару, а ещё продуктов с собой им дай. Ну как тут не воровать? А что начнётся с началом перестройки, подумать страшно. Ментам дай, ракетирам дай» а до неё осталось всего 12 лет. Мигом пролетят. Нет, сашкец, пора думать, куда делать ноги от такого беспредела. Так в который раз я начал думать, как с умом потратить лежавшие в тайнике деньги. Самый лучший был бы вариант вывезти их в Финляндию и здесь обменять на марки. Вопрос состоял в том, как это сделать. Я возвращался после отпуска в Финляндию. Моя «Волга» бесшумно подкатила к пограничному переходу. Около полосатого шлагбаума стояли пограничники с автоматами. «Выходите из машины», — скомандовал один из них. Я вышел и, отойдя в сторону, встал на краю дороги. Пограничник, криво улыбаясь, выдернул штык-нож из ножен, резким движением воткнул его в переднее колесо и с усилием повёл вниз, делая широкий разрез. Из разреза ворохом посыпались денежные купюры. Я зажмурил от ужаса глаза, по спине побежали капельки пота. Открыв глаза, увидел над собой сетку с лежащим в ней багажом. В салоне автобуса играла музыка, из кондиционера шёл поток прохлады. Но мне было жарко. «Уф, приснится же ужастик!» — с облегчением подумал я, оглядываясь по сторонам. «Блин, в опыт сознания работает!» Вроде бы мысли о покупке машины не мелькала а в голове уже план готов — Больше до приезда в Хельсинки заснуть не удалось. Растревоженный неприятным сном, я снова и снова обдумывал сложившуюся ситуацию. Но не оставлять же деньги лежать просто так, пока на них даже туалетную бумагу не купишь. Может, действительно так и поступить? Купить волжанку и на ней уехать в отпуск в Союз? Деньги найду где спрятать, это не наркота, собаки не унюхают. Тем более, что нынешние пограничники не чета будущим таможенникам. Нет у них ещё того опыта, который нарабатывается годами. Единственное, надо будет как-то залегендировать деньги на покупку автомобиля. Хотя об этом можно особо не беспокоиться. Родные и знакомые примут как должное, что я смог купить в Финляндии подержанную машину. А для Никодимова тем более это будет неудивительно. Родственники помогли, и все дела. Решено. Летом следующего года еду в отпуск на своей машине. Утром в понедельник... Я пришел на работу в небольшом вздрыге. Все переживал, что до Никодимова дойдет слух о моих приключениях в Юэнсу. Но пока все было мирно. Петрович, довольный моим появлением, не закрывал рта, болтая о всякой ерунде. Во второй половине дня меня все-таки вызвали к безопаснику. Полный нехороших предчувствий я отправился к нему. Когда я зашел в кабинет, Никодимов читал газету. К моему счастью, это была Хельсинки-Саномат. Наверное, он провинциальные газеты не читает, с облегчением думал я, видя, как третий секретарь морщит лоб, пытаясь разобраться с финским текстом. Оторвавшись от газеты, Никодимов поздоровался и перешёл к делу. Слушай, Санёк, говорят, ты занимался айкидо? Ну да, занимался, собеседник оживился. Отлично. Тут такое дело, я вообще-то самбист. Хотелось бы форму поддерживать онеским. Я в у посла выпросил под небольшой спортивный зал. «Не знаю, какой из тебя борец, но, может, попробуем тренироваться? Устроим, так сказать, передачу опыта?» «Понятно», – мысленно усмехнулся я. «Опять Петровича работа. Кроме него никто не мог видеть из наших, как я разминаюсь по утрам на спортивной площадке». «Здорово», – с чувством вслух воскликнул я. «Конечно, согласен. В одиночку можно только физическую форму поддерживать, до да растяжку. В остальном без спарринга не обойтись». «Ну, вот и хорошо». Улыбнулся Сергей Геннадьевич. «Тогда до вечера. Встречаемся в зале. Найдёшь без проблем. По главной лестнице спустишься в подвал и повернёшь в коридор налево. Вторая дверь также на левой стороне». Я улыбнулся. «Что-то у вас, Сергей Геннадьевич, всё налево да налево. Нет, чтобы, как благородный дон, направо». «Фантастику любишь», — сощурился Никодимов. «Люблю», — признался я, ругая себя за длинный язык. «Особенно Стругацких». «Ну-ну», – неопределённо пробормотал безопасник. «Ладно, иди. Свободен». «Чего вызывали-то?» – поинтересовался Петрович, когда я зашёл на кухню и занялся делом. «Никодимову напарник понадобился борьбой заниматься», – сообщил я, аккуратно помешивая рассольник. «Понятно. Теперь вместе будете дрыгать руками и ногами», – ухмыльнулся тот. «Ну, почему дрыгать?» – оскорбился я для вида. «Будем приёмы самообороны отрабатывать». «Брось, дурью мается», — пренебрежительно махнул рукой собеседник. «Все ваши приёмы ерунда. Против лома нет приёма». «Эх, помню, в молодости пойдёшь в клуб на танцы, а там сразу присматриваешь, где в случае чего удобней колы с забора выдрать. Заезжали к нам на огонёк и боксёры, и борцы. Как колом им по башке заедешь, никакие приёмы не помогут». «Это да», — легко согласился я. «А теперь представь себе, что в руках у тебя ни кола, ни лома». «Что тогда делать будешь?» «Не знаю», — погрустнел Петрович. «Помоложе был, убежал бы. А теперь куда мне с таким пузом?» С этими словами он похлопал себя по объемистому животу и сообщил. «Чтобы не попасть в такие ситуации, надо по вечерам дома сидеть, а не болтаться по улицам». Ближе к восьми вечера я зашел в подвальное помещение, гордо названное Никодимовым спортзалом. Сам Сергей Геннадьевич уже был там. Одетый в спортивный костюм, он усердно разминался. Я подошёл к скамейке и начал переодеваться. Когда остался в одних плавках, Никодимов восхищённо воскликнул. «Однако у тебя и мускулатура. От природы такая или качаешься?» «От природы», — буркнул я. «Чего спрашивает? Знает прекрасно, что ни гирь, ни гантели у меня не имеется». Переодевшись, я тоже начал разминку. Проделав свой обычный разминочный комплекс, я приступил к растяжке. Никодимов удивленными глазами смотрел, как я сажусь на продольный шпагат. Увы, как я не старался, но до Ван Дамма мне было далеко. Поперечный шпагат не давался, хоть ты тресни. А когда я сделал подряд несколько фляков назад, Сергей Геннадьевич вообще потерял дар речи. Да и тренер из него оказался хреновый. Пришлось брать тренировочный процесс в свои руки. Когда занимаешься два десятка лет, это сделать нетрудно. Напарник по тренировкам понял это сразу и без споров отдал инициативу мне. Около часа мы с ним занимались отработкой трёх приёмов айкидо, а затем провели несколько схваток. Проиграв их все, Никодимов, тем не менее, остался доволен. «Ну ты зверь!» — сообщил он в очередной раз, поднимаясь с ковра. «Талант у тебя немалый. Чего ты, дурья башка, в большой спорт не пошёл? Сейчас бы в чемпионах страны ходил!» На его восторженную речь я только пожал плечами. «Мой тренер так не считает». «Ну да, я не тренер», — поскучнел Никодимов. «Возможно, ошибаюсь. Но для меня ты прямо как подарок судьбы. Так что составляем план тренировок и вперёд к победе коммунизма». Я, в принципе, был совсем не против тренировок. Впрочем, как и победы коммунизма, прекрасно зная, что она никогда не наступит. Наоборот, в голове появилась некая мыслишка, что Никодимов теперь будет сквозь пальцы смотреть на мои поездки к родственникам. Выйдя вместе из здания посольства, мы разошлись в разные стороны. Никодимов жил в другом районе города. Как обычно, тренировка после долгого перерыва оставила чувство неприятной усталости. К тому же я пару раз неловко упал на маты, и сейчас левый бок досадливо ныл. Но вечерняя неторопливая прогулка оказала свое действие. Когда я зашел в квартиру боли в боку практически прошли, и чувствовал я себя значительно бодрей. Петрович уже храпел в своей комнате. Я быстро сполоснулся под душем и улёся в кровать с мыслью, что последние несколько дней у меня слишком насыщенное событиями жизни.